Ровные братья. Хатсон. «Это плохая идея. Очень плохая идея. Но поскольку альтернатива — это лежать и смотреть в потолок моей комнаты и притворяться спящим, пока время на часах ползет со скоростью улитки, я решаю, что плохая идея — это лучше, чем вообще никакой. Я надеваю кроссовки, Хватаю худи и начинаю подниматься по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Я иду в башню моего младшего брата. Наверное, башня нужна ему, чтобы чувствовать себя принцем. Я думаю, что он сейчас спит. Но, наверное, неплохо, что я застану его врасплох. Но, видимо, Джексон в последнее время спит не больше, чем я сам, потому что, когда я добираюсь до его комнаты, он находится не в постели». Он лежит на скамье для жима, поднимая внушительный вес, пока из его телефона оглушительно орёт песня группы «Линкен Парк». «Чего тебе?» — спрашивает он, увидев меня, и голос его звучит особенно громко, перекрывая грохочущую музыку. «Удели мне внимание», — отвечаю я с каменным лицом. В качестве ответа он только закатывает глаза и опускает штангу. «А если со вниманием у тебя напряг...» то я подумал, что тебе, возможно, захотелось бы выйти вместе со мной на пробежку. Я понимаю, что это странное приглашение. Наши отношения уже давно испорчены. Но думаю, если один из нас не попытается сделать первый шаг, эта хрень между нами продлится еще не один век. А я этого не хочу. Особенно если учесть то, что нас ждет в недалеком будущем. И если учесть, что в последнее время он вел себя так порядочно по отношению к Грейс, во что трудно поверить, но я это ценю. определенно ценю. За моим приглашением следует долгое молчание. По-моему, слишком долгое. Но в конце концов Джексон насмешливо поднимает бровь и спрашивает. «Мы что же, собираемся подружиться?» «Подружиться — это, пожалуй, чересчур». я подумал, что мы могли бы поговорить и побегать. Лучше одновременно и то, и другое, если ты сможешь с этим справиться. Я нарочито подзуживаю его, и мои слова попадают в цель, потому что он сразу же встаёт со скамьи. «Дай мне надеть кроссовки», — бросает он через плечо, идя в свою спальню. «Тогда ты и скажешь мне, зачем ты пришёл сюда на самом деле». «О, не знаю». Как насчёт того факта, что мы в контрах уже больше ста лет, а я даже не знаю, почему? Если не считать кошмара с недопониманием по поводу верховенства прирожденных вампиров. И другого кошмара, в результате которого он убил меня. И третьего кошмара. Того, что мы оказались сопряжены с одной и той же девушкой, в которую оба влюблены. О боже, стоит ли удивляться, что наши отношения безнадежно испорчены? Ведь нам с самого начала сдали ужасные карты. Вот только я помню то время, когда это было не так. И, пожалуй, помню его куда лучше, чем Джексон. Я помню, как мы играли в прятки при дворе вампиров. Сайрус тогда так злился, особенно когда Джексон использовал свой телекинез, чтобы достать меня из моего укрытия. Эта игра нравилась нам в том числе и потому... Что мы видели, как бесится наш отец, когда землетрясения Джексона срывали его встречи. Уже тогда Сайрус начал запирать меня, чтобы вывести из себя, и посмотреть, на что я способен. Любая месть ему радовала меня, и я считал, что дело того стоит. Но потом Джексона увезли: Я не видел его больше ста лет, как бы ни умоляла встречи с ним. и как бы мой отец не использовал его в качестве приманки, чтобы заставить меня делать то, чего я не хотел. Впрочем, очень скоро я понял, что как бы хорошо я ни контролировал свою силу, как бы хорошо не выполнял те задачки по разрушению, которые ставил передо мной отец, мне все равно не удастся повидаться с Джексоном. Я не хочу, чтобы это произошло опять. И поскольку завтра мы закончим школу, Я определенно не хочу провести следующие сто лет, не видя моего младшего брата. Пока он завязывает шнурки, я обхожу его комнату и пытаюсь отыскать в ней что-то такое, что позволило бы мне сделать вид, будто я это разглядываю. Справедливости ради нужно сказать, что таких вещей тут немного или нет вообще. С тех пор, как я приходил сюда в прошлый раз, Он вынес из своей гостиной все, так что теперь здесь остались только спортивные снаряды и пара случайных книг, лежащих на подоконнике. И маленькая деревянная лошадка. Это даже не сюрприз. Я видел эту лошадку, когда был здесь в прошлый раз. Но я все равно напрягаюсь, потому что не знаю, что я чувствую, зная, что она по-прежнему у него». а он, вероятно, не в курсе, почему это важно. Я начинаю отворачиваться, но в конце концов все таки не могу сдержаться и беру ее в руки. Я несколько дней вырезал ее для него, когда мы были детьми. И хотя это и не идеальное изображение его лошади, фигурка получилась у меня довольно неплохо. Мне удались даже грива и хвост. Я не могу не впечатляться мастерством юного Хадсона. Я подношу лошадку к глазам, чтобы полюбоваться завитками на гриве и хвосте. Да, совсем неплохо. Вот только когда Джексон выходит из своей спальни, его лицо делается особенно недовольным. «Зачем ты трогаешь эту штуку?» — резко спрашивает он, подходя ко мне. «Не все ли тебе равно?» Парирую я, осторожно ставя лошадку на место. Он не отвечает и выходит за дверь. «Где ты хочешь побегать?» — спрашивает он, пока мы спускаемся по лестнице к парадным дверям. «Вниз по противоположному склону Динейли?» — предлагаю я. «Рядом с отелями?» Заметано. «Когда мы выходим, он переносится. И это не совсем то, чего я хотел». Я догоняю его, и какое-то время мы переносимся бок о бок. Но это не очень-то способствует разговору. У подножия горы он на секунду задерживается, и я тоже останавливаюсь, полной решимости сказать ему то, что у меня на уме, прежде чем он опять сорвется с места. «Погоди!» Я хватаю его за предплечье. Джексон поворачивается, сжав кулак, и секунду мне кажется, что сейчас он ударит меня. я решаю не давать сдачи. Но он опускает кулак, качает головой и спрашивает. «Что мы тут делаем, Хадсон?» «Мне становится не по себе». «Я думал, мы бегаем?» «Говорю я небрежно». «Я не об этом, и ты это знаешь». Он отходит и прислоняется к стволу большого дерева. «Да, я это знаю». Я прочищаю горло, переминаюсь с ноги на ногу, смотрю в пространство. Затем, наконец, выдавливаю из себя. «Я хотел поблагодарить тебя». «За Грейс?» — хрипло спрашивает он. «Не благодари меня. Эта история с сопряжением была целиком ее. Я благодарю тебя не за то, что она моя пара, — перебиваю его я, — а за то, что... За что?» — спрашивает мой младший брат, и у него вдруг делается усталый вид. Очень-очень усталый. Я делаю долгий выдох. «За то, что ты сделал тем вечером», — «наконец, — говорю я». Он кивает, на его челюсти играют желваки. Это не имело значения. Это имело значение. Это было важно для меня и, думаю, для Грейс. Ты не обязан был это делать. «Нет, обязан». Может, тебя и не колышет, что Грейс была похожа на побитого щенка. Но я больше не мог этого терпеть. Это наживка. Несомненно. И я знаю, что он бросил ее просто за тем, чтобы посмотреть, последую ли я за ней. Но все равно тяжело отойти в сторону. После того, как я несколько недель пытался убраться с их пути, несмотря на узы сопряжения, связывающие меня и Грейс. И все же я ухитряюсь это сделать, кивнув и сказав сквозь стиснутые зубы. Справедливо? Справедливо? насмешливо спрашивает он и с угрозой щурит свои черные глаза. В этом нет ничего справедливого, Хадсон. Ты бы это понял, если бы не пытался быть таким великодушным. По твоему я пытаюсь быть великодушным? спрашиваю я. «А разве нет? — Никоим образом. Я пытаюсь. Я опять замолкаю, потому что с ним нелегко говорить даже в лучшие времена. А теперь, когда он полон решимости все испортить, он вообще не сносен. «Что — Что? — рявкает он. Но я не отвечаю, а просто качаю головой и опять поворачиваюсь к школе. Я знал, что это плохая неделя. но не знал, что настолько. «Значит, ты просто возьмешь и уйдешь? насмешливо спрашивает он. «Ты вытащил меня сюда, и теперь просто удалишься, так и не сказав мне, чего ты хотел? Разве это по-взрослому?» Что-то внутри меня щелкает. «Я хочу вернуть себе своего брата». Я кидаю в него эти слова, как ножи. Он застывает. «Что ты сказал?» Хрипло спрашивает он наконец, когда проходит несколько долгих секунд. «Ты спросил, чего я хочу?» — огрызаюсь я. «Вот то, чего я хочу. Я хочу вернуть тебе своего брата. Я скучаю по нему. Я сглатываю. Я скучаю по тебе». Он делает шаг назад. «Трудно скучать по тому, чего ты никогда не имел», — говорит он. «Ты так думаешь?» — шепчу я. «Что между нами никогда не было никаких отношений?» «Вот именно. Не было». В его тоне звучит уверенность. «Меня отправили к кровопускательнице, когда я был совсем ребенком, а ты остался дома с нашими дорогими папочкой и мамочкой. Вот как это было. Мы всего лишь два чужака, в которых по случайному стечению обстоятельств течет одна кровь. «Это ничего не значит». «Ты же в это не веришь», — говорю я, чувствуя, как во мне что-то рвется, что-то такое о существовании, чего я даже не подозревал. «Почему же верю?» «Это не наша вина. Это реальность. Пытаться изменить это спустя несколько веков...» Он качает головой. «Это бессмысленно. Особенно теперь». «Но ты мой брат». «И что с того?» Он пожимает плечами. «Нельзя сказать, что наше фамильное древо что-то значит для нас. Ничего из того, что мне от них, от вас досталось, я не хотел бы сохранить». Его слова бьют меня на отмаш, и я, не удержавшись, огрызаюсь. «Тогда зачем же ты хранишь ее, Если ты не хочешь иметь ничего общего ни с одним из нас, то зачем хранишь её?» «Храню что?» — Раздраженно спрашивает он. «Эту лошадку. Я сделал ее для тебя больше ста лет назад и подарил в тот день, когда Далила отослала тебя. Если мы всего-навсего два человека, в чьих жилах течет одна кровь, если семья ничего не значит, то почему же ты до сих пор хранишь ее? «Ты сделал ее, шепчет он. «Да». У меня даже остался шрам, который доказывает, что я вырезал ее. Это маленький изогнутый шрам на указательном пальце левой руки. Иначе откуда она, по-твоему, могла взяться? Не знаю. Она просто была у меня всегда. Он осекается, когда до него доходит, что он говорит. Когда тебя увозили, ты плакал. Единственное, что заставило тебя перестать плакать — была эта чёртова лошадка. Гром. Гром. Мы произносим это имя одновременно. «Прости меня», — говорю я. «Я никогда не хотел причинять тебе боль. Никогда не хотел, чтобы происходило всё это». «Знаю». Он опускает взгляд и переминается с ноги на ногу. «А ты прости меня за то, что я...» Убил тебя. Это было неправильно. Какое-то время мы стоим неподвижно, и между нами висят эти слова. А затем мы оба хохочем, потому что извиняться за такое — это какое-то безумие. «Интересно, фирма Холмарк Карц делает открытки с такими надписями?» — спрашиваю я, когда мы заканчиваем смеяться. Но даже просто представив себе это, мы опять раздражаемся хохотом и долго стоим среди леса, не в силах остановиться. Мы перестаем хохотать, только когда на телефоне Джексона срабатывает напоминание. «Мне надо идти», — говорит он. «Через полчаса я встречаюсь с Грейс, чтобы помочь ей с магической историей. Час назад эти слова задели бы меня. Черт побери!» Они задели бы меня и 15 минут назад. Не знаю, сейчас они звучат... Если неправильно, то, по крайней мере, нормально. Возможно, между нами не все гладко. Возможно, между нами никогда не будет все хорошо. Но ситуация все таки стала лучше. И, может быть, пока что этого довольно. Возможно, это начало. От этой мысли я невольно улыбаюсь, даже до того, как Джексон щурится и говорит. «Ну как, пробежимся обратно на перегонки». И когда мы переносимся вверх по склону Динейли, я не могу не думать, что иногда случается везение. Иногда семья, в которой ты родился, и семья, которую ты создаешь, совпадают. И это главное».